Глава 26. «Как необдуманно мы поступили, Чингачгук!» — воскликнул зверобой, когда магикан поднимал за крылья огромную птицу, угасающий взор которой с отчаянием обращен был на безжалостных врагов. «Какое зло сделал нам этот благородный орел, рассекавший с такой смелостью беспредельное воздушное пространство! И мы убили его для того только...» чтобы доказать свою удаль. Дело решенное. Сейчас же отправляюсь в иракесский лагерь, и пусть минги напомнят мне в торжественную минуту, что жизнь дорога для всех. Возьмите Юдиф назад, Лани Бой, и передайте его достойнейшему. Мой час пробил. «Никого нет достойнее вас, зверобой», — с живостью отвечал Юдиф этот карабин по всем правам может принадлежать только вам. Вы правы, если брать в расчет мою ловкость. Но я не научился употреблять ее лишь в случае необходимости». Этот взрыв внезапного раскаяния чрезвычайно изумил всех слушателей, еще не перестававших удивляться искусству ловкого стрелка. Магикан поспешил прекратить страдания орла, отрезав ему голову большим ножом. «Одним злом меньше, Чингачгук, продолжал Зверобой. «Но не забудь, что у этой птицы остались теперь без пищи птенцы. Если бы, честное слово, не принуждало меня возвратиться к Мингам на верную смерть, я бы непременно отыскал орлиное гнездо, хотя бы привелось для этого целый месяц лазить по деревьям». «Эти слова делают вам честь, Зверобой», — заметила Гетти. И я очень рада, что вы раскаиваетесь в бесполезном убийстве. Правда ваша, добрая Гетти, я это особенно чувствую теперь, когда сочтены минуты моей собственной жизни. Затем молодой охотник вышел из ковчега и молча сел на платформе. Солнце уже поднималось к зениту, и это обстоятельство заставило его подумать о приготовлениях к отъезду. Заметив намерение своего друга, Магиканы Вахта поспешили приготовить для него лодку. «Настал час разлуки», — сказал Зверобой, когда все сгруппировались вокруг него. «И я должен оставить моих лучших друзей. Часто я думал, что бывают минуты, когда наши слова производят особенно глубокое впечатление. Вот почему я хотел бы каждому из вас дать совет, вероятно, последний в моей жизни». К вам, прежде всего, обращаюсь, Юдиф и Гетти. Пойдемте со мной в ковчег. Чингачгук и Вахта остались на платформе. Обе сестры последовали за охотником. Гетти может выслушать ваше наставление на берегу, сказала Юдиф торопливо. Я хочу, чтобы она отправилась вместе с вами. Будет ли это благоразумно, Юдиф? Что вы хотите этим сказать, Зверобой? могут произойти такие вещи, которых лучше не видеть молодой девушке. Нет, уж лучше я поеду один, а Гетти останется при вас». «Не бойтесь за меня, зверобой», сказала Гетти, за меня не тронут». «Я убеждена, Гетти, что тебе действительно нечего бояться», сказала Юдив. «И вот почему мне хочется, чтобы ты непременно отправилась в ракетский лагерь с нашим другом. Это не повредит никому» и легко случится, что твое присутствие будет полезно для зверобоя. Пусть будет так, как вы желаете, Идиф. Не станем об этом спорить. Ступайте же, Гетти, готовьтесь к отъезду и дожидайтесь меня в лодке.